Глава вторая. Гость и еще один гость. Люди, которые часто попадают в просак или, если быть более точным в формулировках, не вполне уверены в том, что собственная судьба хотя бы в маломальской степени покорна их воле, порой обретают умение соединять в единое целое два таких разных чувства, как обреченность, именуемую также покорностью Року, и любопытство к развитию собственных злоключений. Пожалуй, Дорушкин, уставившись на досуге во все тот же низкий потолок хрущобы, не согласился бы с данным утверждением, потому как продолжал бы со смешками трепыхаться даже на сковородке. Но именно любопытство заставило бы его одновременно и озираться по сторонам. Сковородка, к счастью, была занята яичницей, которая скворчала и даже шкворчала и издавала да нельзя аппетитный запах. Только так. Снова разгладил топорщащиеся усы мужичок, соскакивая со стула и обнаруживая удивительно малый рост. «Яичница должна жариться только на сливочном масле. Я, конечно, милый друг, готов согласиться, что само по себе сливочное масло не самый полезный продукт. Но тут ведь как?» Мужичок приподнялся на носках и потянулся к сковородке носом картошечкой. «Что в рот полезло, то и полезно, а то вкусно, отчего не грустно. Сам посади». Если перед тем, как раскакачить яички, обжарить сухарик Дарницкого, да с чесночком, да пару помидорных кружочков, да перевернуть. Три последних яйца, последняя помидорина и комочек масла из масленки. Почти безразлично отметил про себя Дорожкин, с удивлением, разглядывая галоши на ногах мужичка. «Жаль, колбаски нет!» Прищурился мужичок и тут же заковылял к Дорожкину, оказавшись ростом тому по пояс. — С чем пожаловал, Евгений Константинович? — А? Ну-ка. — Так-так. Колбаски опять нет. — Однако. — Но это пока. Молочко, хлебушек, яички опять, рисок. Хорошо, что не пропаренный. Баловство это пропаренный-то. — Сыр. — Дешевенький сыр-то, Евгений Константинович, берешь. — Ну, ничего, на горячие макарошки, да через терочку. При случае и такой сойдет. — Сахарок, кефирчик. — а мясного совсем ничего нет. — Ты чего, дорогой, не травоед случаем? — Нет, — закашлялся Дорожкин. Ну, тогда ничего-ничего, мы это поправим. Расплылся в улыбке показав ряд ровных, чуть крупноватых зубов мужичок. — Ты садись, сердечный, садись. Я сейчас яишенку-то располовиню. — А вы, собственно, кто? Наконец вымолвил положенную фразу Дорошкин. — И как вы вошли в квартиру? Вам хозяин ключи дал? — Хозяин? — Звякнул тарелками мужичок. — и задрал брови куда-то немыслимо высоко. — Какой хозяин? Вот этой халупы? — Да какой же он хозяин? Так, недоразумение. Хозяин — это кто-то вроде меня. Не этой, конечно, квартирки, другой. Но... Неважно, в общем. Я здесь, правда, по другой надобности. Кстати... Мужичок подхватил сковородку и ловко сбросил по половине яичницы на каждую тарелку Вернул сковородку на плиту, прикрутил газ и вытер крепкие ладони с короткими толстыми пальцами о белую вышитую рубаху. — Извольте знакомиться. — Фимфимыч или Ефим Ефимыч. — Загоруйка. — Дорожкин. Пожал Дорожкин теплую ладонь. — Евгений. — Константинович. Подмигнул Дорошкину гость и с ухмылкой полез на оставленный ненадолго табурет. — Налегай на яичницу, дорогой, налегай. Разговор предстоит долгий, а долгие разговоры пустым желудком вредят. Да и мысли не на то отвлекаются. Дорожкин хотел было возмутиться и потребовать отчета, по какому такому праву в его доме оказался неизвестный ему Фимфимыч. Почему он позволяет себе распоряжаться остатками его продуктов, и с какой стати он, Дорошкин, должен вести с ним разговоры. Но вместо этого, неожиданно для себя, уселся напротив карлика и взял в руку вилку. — Ой! — воскликнул мужичок, резко соскочил со стула, нырнул под стол и через мгновение показался оттуда смутной бутылью заткнутый свернутым в чопе газетным листом. Про надобность-то я едва не забыл. Семь секунд. Надо, надо прокинуть по шкалику. Пока закуска горяча. Чпокнула бутылка. Дорожкин поморщился, ожидая запаха сивухи. Слишком памятна была деревенская табуретовка, которая при каждом глотке занозила горло. Но по кухне неожиданно пополз аромат Аниса. свойская Питерной очистки! захихикал мужичок. Мягонькая! Он зацокал языком, да еще на смородиновой почке настоянная. Ну и, кроме того, разное там. Есть в наших лесочках корешки не хуже Женьшеня, потому и выходит. Эликсир, можно сказать. Ну, Константинович, за знакомство. Дорушкин подхватил стаканчик, наклонился, чтобы чокнуться с мужичком, поднес стеклянный ободок к ноздрям, втянул дивный запах и опрокинул все пятьдесят граммов мутноватой настойки в горло. Гортань наполнилась теплом, которое тут же поползло в грудь, в живот, в руки и ноги. «А — довольно крякнул мужичок и загремел вилкой. — Ты закусывай, закусывай сразу. В ноги ее спускай, в ноги, а то в голову ударит. А голова тебе, Константинович, светлая нужна. Дорожкин ткнул вилкой в яичницу, которая запузырилась прозрачными прожаренными пленками, поймал кислинку помидорки и вдруг подумал, что жизнь-то у него не так уж и плоха. Работу он разыщет, лет ему еще немного, а как проплатит хозяину квартиры еще месяца за два, так и задумается, что и как поменять в собственном существе, чтобы не срывать шлицы у отвертки, а найти собственный шуруп и откручивать его или закручивать. Яичница все не кончалась, или Фимфимич сообразил новую. Благо в сумке, принесенной из магазина, был и десяток яиц тоже. Только во рту стало вкусно, в горле тепло, а засиженная мухами лампа под потолком вдруг расстроилась и распятерилась светящимся хороводом. Дорошкин было удивился, отчего это горит лампа, если на улице белый день. Посмотрел в окно, увидел сумрак. Удивился еще больше. Перевел взгляд на Фимфимыча, но вместо него разглядел незнакомого, впрочем, нет, того самого мужика, что сидел возле подъезда на скамье. Плаща теперь на мужике не было, но и синий костюм с синим галстуком поверх голубоватой рубашки показался дорожки но все тем же плащом, только поделенным на части и поверх этого разделенного на части плаща обнаружился пристальный, чуть мрачноватый взгляд. Удивительно. С трудом шевельнул языком Дорожкин. «Вот вы сидели у подъезда. Ведь так? И я точно знаю, что я видел вас там впервые. Почему же тогда мне кажется, что мы уже встречались где-то еще?» потому что я вас видел еще раньше, — сухо ответил незнакомец и покачал головой. Однако удивительно, как вы, Евгений Константинович, быстро преодолеваете действия загоруйковской настойки. Помнится, даже Марк Садомский сутки лежал пластом после каких-то двух стопок. А вы с Фимой без малого литра говорили на двоих. — Конечно, Фима... Мужичок, можно сказать, огнеупорный, но вы-то рохля-рохлей. А ведь туда же. Впрочем, это даже и неплохо. Но на будущее я бы не рекомендовал. Я вообще не пью, почти твердо выговорил Дорожкин и понял, что если голова у него и начинает проясняться, то ноги не просто не слушаются, а даже и находятся где-то так далеко. Что и не докричишься. Это еще лучше. Кивнул незнакомец и критически окинул взглядом крохотную пятиметровую кухню. Только зря вы сейчас, Евгений Константинович, голову забиваете всякой ерундой. Никто вас спаивать не собирался, хотя испытать вас следовало. Но не таким образом, как вы себе уже напридумывали. Ну, посудите сами. Зачем кому-то вести вас в лес, да еще и пытать, чтобы переоформить на кого-то эту квартиру? Я же не буду апеллировать к ее божеству. Она же просто не ваша. Вспомнили? Вот. Получайте облегчение. И не думайте, что я могу читать ваши мысли. У вас на лице все написано. А зачем тогда... Снова шевельнул непослушным языком Дорожкин и постарался смахнуть с лица еще более непослушной рукой какие-то там надписи. — Хороший вопрос. Едва заметно качнулся незнакомец и протянул руку. — Вальдемар Адольфович Простак. — Мэр одного маленького подмосковного городка. — Можно называть просто Адольфович. — Дорожкин. Протянул руку Дорожкин и едва не отдернул ее. Столь холодной ему показалась ладонь собеседника. — Только что-то мне кажется, что вы далеко не простак. — Старая шутка. Кивнул Адольфович. — Со своей стороны могу отметить, что вы, Евгений Константинович, не простак во всех смыслах. Хотя вроде бы проще некуда поэтому позвольте перейти сразу к делу. — Слушаю вас, — поставил локти на стол, чтобы поддерживать заваливающуюся на грудь голову Дорожкин. — Я хочу пригласить вас на работу, — твердо сказал мэр. — В к... к каком качестве? — сдвинул брови Дорожкин. — Ну, скажем так. Адольфыч ненадолго задумался. Младшим инспектором для начала. — Инспектором чего? — Не понял Дорожкин. — Охраны правопорядка. — Объяснил мэр. — Нет, конечно, речь не идет о патрулировании улиц города. Этим есть кому заниматься. Но представлять городскую власть при разборе правонарушений, возможно, даже при расследовании каких-то преступлений, придется. Да вы не волнуйтесь уж так. В штате мэрии есть еще один инспектор. Есть и старший инспектор, начальник управления. Наконец, администрация города не поплевывает через плечо. Один на один с проблемами не останетесь. Да и проблем-то у нас не так, чтобы... Да вы что? Удивился Дорожкин. В органы? Никогда. Никаких органов покачал головой мэр дело в том что органов в нашем городке вовсе нет городок почти научный закрытая территория режимный объект можно сказать так что ни милиции ни фсб ни извините гибдд все своими силами П подождите дорожкин заморгал Вы, наверное, не в курсе. У меня нет образования. То есть вроде бы есть, но я пидву закончил по специальности технологии и предпринимательства. Трудовик по-старому. В армии тоже ничему не научился. Копать, спать и отбиваться во всех смыслах. А тактологист, менеджер, очень среднего звена, офисный планктон, самоучка. «Это вы бросьте», — не согласился Адольфович. «Планктон планктону рознь. Или вы думаете, что я просто так приехал в столицу, доткнул пальцем в первого попавшегося менеджера среднего звена, да еще пожаловал к нему в гости? Все не так просто. Почему мне нужны именно вы, я еще скажу». А вот почему я здесь объясню немедленно. Я здесь потому, что, уверен, вы мне не откажете. Неужели? Пьяно рассмеялся Дорошкин. Вот смотрите. Адольфыч побарабанил пальцами по столу. Вы безработный. Причем внезапно безработный, так? Так. Нехотя согласился Дорошкин. «Это во-первых. Во-вторых, вы не москвич, с жильем у вас проблема, да и вообще положение у вас довольно сложное», — продолжил мэр. «Нет, с вашей ответственностью вы, безусловно, найдете работу. Но в нынешней ситуации на рынке работу найдете менее оплачиваемую, так что концы с концами сводить будете труднее». Вряд ли сможете помогать матушке так, как помогали раньше. Да и цены на данную лачугу хозяин явно собирается задрать к Новому году тысяч до тридцати. — Можно снять комнату. Икнул Дорошкин. — Простите, найти приятелей? — Приятелей у вас нет. Усмехнулся Адольфыч. — Вы приятели способны, Евгений Константинович. Иначе говоря, нелюдимый. Даже это ваша веселость, ведь на самом деле всего лишь способ защититься, не так ли? Вы слишком погружены в себя, в работу. А для той работы, что я вам предлагаю, это только на пользу. Опять же, вы одиноки, что тоже упрощает дело. Убедить в переезде нужно только вас. В переезде? Поднял брови Дорожкин. Для начала 50 тысяч рубликов в месяц. Прищурился мэр. Освоитесь, через полгода можно будет прибавить. Хорошо прибавить. Учтите, что закрытый городок в нашем случае подобен зоне дьюти-фри. Цены на бытовые товары в магазинчиках ниже, чем на большой земле. Общественного транспорта почти нет. Четыре маршрутки. Бесплатные, кстати. Весь городок меньше, чем два на два километра. Плюс поселок. Еще пара деревенек и промзона. Воздух аж звенит от чистоты. Озеро, река, лес, болото. Да-да, болото. Знаете, какая клюква? Какая вишня? А какие девушки у нас? В Москве, чтобы таких сыскать, ноги собьешь. А найдешь, так соискатели затопчут. Подождите. Почти окончательно протрезвил Дорожкин. От Москвы не так уж далеко. Прямиком где-то километров сто. По трассе чуть больше. Причем, когда я говорю, что городок закрытый, это то и значит, что он закрытый. Для тех, кто не в городе, Первый раз улыбнулся мэр. Ну, кроме командировочных, гостей и прочее. А все граждане вправе поехать куда угодно, да хоть за границу. Уровень допуска вполне себе позволяет. А жилье дорогое? Начал растирать ладонями виски Дорожкин. Не слишком. Сложил брови домиком мэр. Свободного жилья немало. Но то, что есть, все под мэрией, и если вдруг освобождается, что случается крайне редко, его обычно сразу выкупает администрация. — Почему? — не понял Дорошкин. — Вот из-за таких случаев, как ваш, — проникновенно объяснил Адольфович. — Да и зачем нам запредельные цены на жилье? И как еще привлечь специалистов? Все сейчас Москву окучивают, мотыгами друг другу по ногам стучат. Я вот что вам скажу. Наш городок, конечно, не столица, но все провинциальные неудобства перебиваются преимуществами в лед. Может быть, у нас и не самые большие зарплаты, но с учетом всего остального, куда уж там в Москве. Для вас жилье будет бесплатным, Евгений Константинович. Квартирка из особого резерва. По умолчанию вам будет начисляться сумма, превышающая 50 тысяч рублей. Разница пойдет на оплату жилья. Причем, я бы подчеркнул, на оплату в смысле его выкупа. Через лет пять оно перейдет в вашу собственность полностью. Захотите переехать куда-то? Администрация обратно его у вас выкупит. По хорошей цене, заметьте. Или найдете покупателя сами. И что за жилье? Постарался говорить как можно небрежнее Дорожкин. Хорошее? Хорошее. Кивнул мэр. Дома старой постройки. Послевоенные немцы трудились. Потолки три с половиной метра. Но коммуникации все современные. Комнаты большие. Вам я бы предложил двухкомнатную квартиру. Комнаты изолированные. Санузел не просто раздельный, а их два. Кладовка, просторный коридор. Балконов вот только у нас нет. Зато кухня просто замечательная. Двадцать четыре метра. Как вам? Такие бывают? Удивился Дорошкин. — Бывают. Изобразил улыбку Адольфович. Вот только мебель пока в квартирке обычная. Инвентарная. Но со временем прикупите, если захотите. У нас и мебельный магазин есть, да и краснодеревщик, собственно, имеется, и печник, если к камину претензии случатся. — К камину? Эхом отозвался Дорошкин. — К камину! — со всей серьезностью кивнул Адольфович. — Кстати, в квартире имеется неплохая библиотека. К вашему приезду мы и холодильничек пустым не оставим. — Но почему я? — недоверчиво прищурился Дорожкин. Почему именно вы? — задумался мэр. — Важный вопрос. Я отвечу. Тем более обещал. Понимаете, городок наш расположен в особом месте, в особой зоне, так сказать. Слышали о разломах в земной коре? Нет, не волнуйтесь, никаких землетрясений у нас не бывает. Да и ближайшее пересечение разломов южнее нашего городка. Но в земной коре бывают не только разломы, но и отверстия, даже в материковых плитах как дырки в сыре. Вулканы, что ли? Сделал умное лицо Дорошкин. Но только не в Московской области, рассмеялся адульфович К тому же за миллионы, может быть, миллиарды лет земля сама залечила свои, так сказать, раны, заполнила их, чем придется. Но раны оставляют шрамы, иногда невидимые, но дающие о себе знать. Своеобразным путем. Воздействием, можно сказать, на людей. Может быть, газом радоном, или еще каким, может быть, какими-то особыми факторами магнитного поля, может быть, еще чем-то. Незаметным воздействием. Микроскопическим. Проживи всю жизнь, у тебя от этого и насморка не случится. Но за столетия, за поколения так вышло, что народ у нас получился особенный, со способностями. То есть... Не понял Дорожкин. Ну, способности различные. Потер подбородок Адольфович. Люди-то в основном простые. И те, что были, и те, что после приехали. Те, что были собраны по всему бывшему Союзу. Собраны вместе, в котором их и так была самая большая концентрация, причем подавляющее большинство и не подозревает о собственном потенциале, тем более, что теперь-то, в смысле приезжих, речь идет уже о третьем, четвертом поколении, а так-то в основном имеются способности к телекинезу, чтению мыслей, предсказанию, ну и прочие по мелочи. И не только по мелочи. Но все не оформлено, дико, хотя народец-то в основном мирный. В свое время был построен даже институт для изучения этого феноменального свойства территории. Под этот институт, собственно, и прочее народонаселение подбиралось. Хотели использовать аномальные способности человеческого фактора на пользу народному хозяйству. Да и разобраться, что да к чему. Высказывалось предположение, что под бывшей деревенькой залежи каких-то особых ископаемых было организовано даже предприятие, научное производство, пробитые шахты, пробурены скважины. Ничего, правда, кроме неплохой минеральной водички не нашли, но к тому времени уж и городок появился, и народец, осел, можно сказать, семьями обзавелись, но прошло время. Да и в стране многое поменялось. Институт с тех пор перепрофилировали, потом вовсе законсервировали. Опытное научное производство, серечь лаборатории, забрало военное ведомство. А ввиду неразумения своего, засекретило их еще сильнее, чем они были. И что оно там с ними делает теперь, не нашего ума дело. А городок-то остался. И причем благодаря всем этим обстоятельствам сохранил особый статус. Понятно? Не очень, признался Дорожкин. А как же эти, ну, телекинезисты, частицы мыслей, предсказатели? А что им сделается? Пожал плечами Адольфыч. Живут себе. Рабочие места мы стараемся организовывать на месте. Поддерживаем предпринимательство, так что социальной напряженности в городе нет, как и не было никогда. Смотрите. Адольфыч стал загибать пальцы. Мигрантов нет, бандитов нет, наркоманов нет, милиции, что в наше время весьма важно, тоже нет. Признаюсь, что и гостей с юга практически нет. Горожане даже радуются, что городок закрытый. Нас ведь не только голодные восьмидесятые, лихие девяностые да гнилые нулевые пощадили. До нас даже Хрущев Никита Сергеевич в свое время не добрался. Пытался, правда, Конотоп Василий Иванович, был такой правитель в Московской области, разворошить наше гнездышко. Тем более, что рядышком были его охотничьи угодья. Но интересы военного ведомства возобладали. Да и не так просто до нас добраться. Так что живем в себе. И если кто и читает чужие мысли, так он, скорее всего, и сам не понимает, что его в его голову приходит. Чужие мысли — это, Евгений Константинович, обычно такая каша. И вы думаете, что я в это поверю? Недоверчиво усмехнулся Дорожкин. А верить я вас и не заставляю. — ответил усмешкой мэр. — Я хочу, чтобы вы работали в нашем городе, потому что именно вы нам нужны. Ваши потенциальные способности и даже уже имеющиеся возможности нас устраивают, в том числе и черты характера. — Откуда вы знаете о чертах моего характера? — удивился Дорожкин. Вы вменяемые, — сказал Адольфович. Это самая загоруйковская настойка, влияние которой вы преодолели феноменально быстро, кроме всего прочего, будет в человеке самые низменные инстинкты. Если бы в вас была хотя бы сотая часть мерзости, она неминуемо всплыла бы и засияла во всей красе, а вы только смеялись и мрачнели от каких-то раздумий. Впрочем, мрачнеть того мы в самом деле есть из-за чего. Откажись вы от моего предложения. Одна вам дорога возвращаться в родную деревню. Не самый худший выбор, кстати, огрызнулся Дорожкин. Там хотя бы опытов над людьми не проводят с помощью загоруйковки. Там их травят табуретовкой, отрезал Адольфыч. А мы угощаем полезным для здоровья продуктом. Травы-то в напитке и в самом деле знатные. К тому же мы не можем просто так довериться первому встречному. — Я, выходит... — скривился Дарушкин. — Все-таки первый встречный. — Не первый, но тот самый. Смягчил тон мэр. Нам хватило бы и вашей выпивки с Фимфимычем, но мы проверили вас досконально. Поверьте, за сутки можно сделать многое. Побывать в вашей деревне под Рязанью, оценить вашу заботу о матери, отвагу на пожаре. Отзывы односельчан от немалого стоят. Ни одного злого слова. Удивительно. И это при той дремучей непосредственности, которая свойственна истерзанной русской глубинке. Поговорили с вашим знакомым Мещерским. Интересный тип, кстати. Любопытный. Весьма любопытный. Заинтересовал он нас. Знаете, всегда приятно обнаружить под оболочкой какого-нибудь растолстевшего циника хорошего специалиста. Ну да ладно. Всему свое время. И у него мы тоже получили весьма благожелательную характеристику на вас. И ваша бывшая девушка Маша не сказала о вас ни одного злого слова. Вы уж простите, что пришлось так влезть в вашу жизнь, но все люди, с которыми мы разговаривали, уже забыли об этом разговоре. — Забыли? — Не понял Дорожкин. Забыли. Кивнул мэр. Кое-кто в нашем городке все-таки владеет своими способностями. Но вы не забудете. И в этом одно из ваших достоинств. На вас это не действует. Понимаете? Что это? Поморщился Дорошкин. Голова все-таки побаливала. Это? Щелкнул пальцами Адольфыч. Называйте, как хотите гипнозом, внушением, колдовством, это работает почти всегда, но не против вас. Согласитесь, это немаловажно. Это способность. И эта способность нам необходима. Нам нужен человек, который, скажем так, не поплывет, когда кто-то из местных попытается окоротить его своими особыми способностями. — Это все? — спросил Дорожкин, чувствуя странную, накатывающую на него из какой-то глубины тоску. — Нет. — качнулся на стуле мэр. — Вы видите? — Вижу. — не понял Дорожкин. Нимб. — пояснил мэр. — Над головой женщины, в метро, в давке, среди тысяч, десятков тысяч москвичей... Находилась женщина с нимбом, но увидел его только один человек. Вы, Евгений Константинович, это редчайшая способность, это чудо, как и то, что вместо прекрасной девушки, которую видели все в вагоне, вы один разглядели обычную женщину, правда с нимбом, как и то что когда Марк Садомский попытался вами управлять, у него ничего не вышло. Но еще более удивительное, редчайшее, почти невозможное чудо то, что все эти способности совпали в одном человеке. Это же очень важно. Настолько важно, что вы сделали мне подножку? Потрогал распухший нос Дорожкин. — Вот выходит, откуда ноги растут. Подножку Марк сделал по другой причине. Объяснил мэр. — Чтобы проверить вашу человеческую реакцию и поймать ваш образ, зафиксировать, не упустить. Для этого нужна была ваша кровь. Должны же мы были как-то отследить вас. — Это ваши обычные методы? — огорчился Дорожкин, Только при проверке будущих сотрудников твердо сказал Адольфович. «Мы должны быть уверены в них на все сто». «Это все?» спросил Дорожкин. «Это, самое главное, то, что вы должны знать, чтобы принять правильное решение». Улыбнулся мэр. «Сколько у меня есть времени на раздумье? посмотрел на ночь за окном Дорожкин. «Воспоминания о падении в метро...» не добавила ему хорошего настроения, но и не убавило тоже. В животе разливалось приятное тепло, в голове клубилась некая легкость и, что было странно, ясность, хотя и тоска оставалась где-то поблизости. — Ну? — Адольфыч посмотрел на часы. — Минут десять. — А если я не соглашусь? Готовясь совершить явное сумасбродство, вздохнул Дорожкин. «Вы согласитесь?» — переплел пальцы мэр. «Вероятность девяносто восемь процентов. Вы уже согласились, я вижу. Хотя хлопоты с вами все равно будут. Излишняя доброта и порядочность сотрудников, знаете ли, это бремя для руководителей. Ну, а если бы не согласились, я был бы огорчен». «Вы — нет, вы же не знаете, от чего вы можете отказаться. Ведь мои слова — это пока что только слова. От чего я могу отказаться?» — повторил слова Мэра дорожкин «От шанса, который выпадает один раз», — отчеканил Адольфович. «От возможности прожить очень интересный кусок жизни». Повисло молчание. Мэр демонстративно посмотрел на часы и начал, негромко посвистывая, оглядывать крохотную кухню. Дорошкин, преодолевая слабость в ногах, поднялся, плеснул стакан воды. «Наверное, есть какие-то условия, о которых я должен знать. Бумаги надо подписать?» «Бумаги никакие не нужны». Пожал плечами мэр. «Достаточно честного слова». Но некоторые предварительные условия имеются. Городок у нас маленький, режимный, хотя несколько тысяч населения. Это вам не какое-нибудь сельцо заспиртованное. Порядок в городе почти идеальный. Частного транспорта, как я уже говорил, нет. Для тех, кто прибывает на своих машинах, на подъезде имеется охраняемая стоянка. По городу курсируют. Повторяюсь, бесплатная маршрутка, но весь город можно пересечь пешком за полчаса, причем не торопясь. В мэрии имеются грузовики на случай каких-то перевозок, пара комфортабельных автобусов. В городке не работает сотовая связь, но родным можно звонить с почты, опять же бесплатно. Соответственно и с интернетом, только с почты. Режим. И болтать лишнего не следует. В случае чего мы почтовый ящик. Тем более, что по соседству с нами имеется подобный почтовый ящик. Для окрестных, кто в курсе, мы называемся просто «Городок». А так-то секрета нет. Название города самое обычное — Кузьминск. Но на карте его искать бесполезно. Да, последнее. Первый отпуск через одиннадцать месяцев после поступления. Так что почти на год всякий новичок становится почти невыездным. Исключая выходные дни. Видите, и тут никакой дискриминации. Столица-то рядом. А что с трудовым кодексом? Сделал серьезное лицо Дорожкин, Действует в полном объеме. Поднял брови Адольфович. Пенсионные отчисления производятся. Ограничения касаются только некоторых моментов, связанных с режимностью самого города. Город хоть ничего так? Все еще колеблясь, спросил Дорожкин. Замечательный, — твердо сказал мэр. — Своя больница, кинотеатр, стадион, бассейн и многое другое. — Это все? Дорожкин тоже окинул взглядом кухню с закопченным потолком, заколебался. — Ну? — Ну? — прищурился Адольфович. — Ну ладно. С облегчением махнул рукой Дорожкин. — Не в Антарктиду же поеду, в конце концов. Допустим, что я согласен. Допустим. Когда я должен прибыть на место? Мне же надо собрать вещи и отдать ключи хозяину. Хозяин появится через пятнадцать минут. Еще раз посмотрел на часы мэр. Надеюсь, вы не будете пытаться заполучить с него ваши двадцать тысяч обратно. Вещи ваши собрал Фим Фимыч. Уж простите наше самоуправство, но так и вещи у вас, — кот наплакал. — Пока, — смею заметить. — Кстати, вы еще успеете побриться и переодеться. Или сделаете это уже в более достойных условиях? — А кто он? Растерянно мотнул все еще тяжелой головой Дорошкин. — Кто он такой этот Фимфимыч? — Фимфимыч? — удивился Адольфович. — Да никто. Отличный старикан, рыбак, мастер по всяким железным стуковинам, мой приятель. Знаменит тем, что может подобрать ключик к кому угодно. Душевный ключик, душевный. Он консьержем служит в доме, в котором вы будете жить. Но за Горуйковки у него больше не просите. Не даст. Такой жмот, я вам скажу.